Друзья Д'Артаньяна должны его защищать? Я вполне разделяю ваше мнение, ответил англичанин, к которому вернулось хладнокровие. За Брожелона я не мог вступиться, потому что он здесь. Но раз дело касается господина Д'Артаньяна, вы уступаете, не правда ли? произнес Д'Авард. Нет, напротив, я обнажаю шпагу сказал Беккингем. «Может быть, господин Д'Артаньян, я обидел вашего отца?»